Глава 8. Африканский ускорот. Кирилл из машины открывался отличный обзор, позволяющий наблюдать за происходящим возле кольянной, не привлекая к себе ненужного внимания. В лучах падающего света уличного фонаря я мог в деталях рассмотреть парочку, беседующую перед входом в Black House. Девушка стояла ко мне спиной и нервно переминаясь с ноги на ногу, нетерпеливо вертела головой по сторонам. Всё это говорило только об одном. Она хотела как можно скорее избавиться от общества брата шамана, стоявшего напротив. Откинувшись на спинку кресла, я размял шею, похрустывая позвонками. Несмотря на расслабленную позу, мои скулы сводило от напряжения. Вернув взгляд на улицу, присмотрелся. По мере развития их разговора наглая самодовольная ухмылка Виктора медленно сползла с его морды, превращаясь в недовольную мину. Маша несколько раз одёрнула пуховик, и я только сейчас подметил, что он ей не по размеру велик, словно был снят с чужого плеча. Взглянув на экран телефона, девушка сделала осторожный шаг назад, но управляющий кальянной резко схватил её за локоть, не давая уйти. Мои пальцы сжались на кожаной оплётке руля, в салоне послышался треск. Сквозь стиснутые зубы вырвалось тихое рычание «Тупой ублюдок». Уже вытащил ключи из замка зажигания, как неожиданно по жилам побежала ледяная волна, проясняя моё сознание. Никто не должен видеть нас вместе. Не стоило забывать, что он брат шамана, не родной, двоюродный, но тем не менее, никто из членов этой проклятой семейки не должен был догадаться о нашей связи с ангелом, иначе весь план полетит к хренам собачьим. Ладонь Маши легла поверх руки Виктора. Её рюкзак соскользнул с её плеча, шлёпнулся рядом, прямо на снег. Управляющий отпустил девушку и нагнулся, но она опередила его. Живо подхватила свою ношу и рванула по улице пустого города, при этом оборачиваясь и что-то выкрикивая на ходу. Дождавшись, пока Виктор скроется за дверью кольянной, я плавно тронулся с места, следуя за девушкой, всё ещё продолжающей оставаться в пределах моей видимости. Поравнявшись с ней, я опустил пассажирское стекло. Ангел. Маша притормозила и, придерживая капюшон, повернула голову в мою сторону. И два заметно кивнув, уверенно шагнула к расчищенной дорожке, пересекающей заснеженную обочину. Чуть сдал назад, оказавшись в машине, она скинула капюшон, открывая блестящие медные волосы, повела шальным взглядом вокруг себя. Привет, поздоровалась заплетающимся языком. Не понял. Ты что, пьяна? С этими словами я подался вперёд, делая несколько лёгких вдохов. Нет. Я просто жутко хочу спать. Смущённо улыбнулась девушка, сонно моргнув. У тебя проблемы? С чего ты взял? Встрепенулась, поднимая брови. Ангел, я похож на идиота? Нахмурился. Сначала ты готов ехать куда угодно и с кем угодно, лишь бы не возвращаться домой. Потом просишь снять для тебя квартиру на полгода, работаешь ночами. Сделал небольшую паузу. У тебя проблемы? Медленно разделяя каждое слово, повторил свой вопрос. Я Маша растерялась, видимо, не ожидая разговора по душам, но достаточно быстро взяв себя в руки, продолжила. Во-первых, я ехала не к кем угодно, а к уже знакомому мне мужчине, мужчине, который помог не только моей подруге, но и мне. «Во-вторых, с чего ты решил, что я не хотела ехать домой?» «Ну и в-третьих, нет у меня проблем. Вернее, моя ситуация не проблемная, она...» Девушка явно пыталась подобрать слова, судорожно теребя при этом лямку рюкзака. «Просто в моей семье не всё гладко». «Что за ситуация?» «Кирилл, зачем тебе это?» Пристально взглянула мне в глаза. Услышав своё имя, внутренне вздрогнул. «Я хочу помочь». продолжил насидать. Ты уже мне помог, правда? прозвучало не очень убедительно. Эй, меня это разозлило. Кипучая энергия рвалась наружу, и я уже был готов пойти в наступление, надавить на девушку, как вдруг услышал: "Ты сейчас похож на африканского ускорота", промямлила Ангел, прикрывая глаза. Затем плотнее запахнулась в куртку, немного повозилась на сиденье и зевнув, притихла. Вся моя решительность куда-то улетучилась. Кто такой этот африканский ускорот, будь он неладен? Безотчётно улыбнувшись, включил подогрев пассажирского сиденья, выровнял на дорогу и, прибавив в скорость, взял путь к дому Маши. Достигнув нужной улицы, свернул в один из тёмных дворов, покрутился, пытаясь найти место, где можно припарковаться, и в итоге остановился прямо перед входом в подъезд. Нервно потеряв шею, развернулся к спящей девушке и положил локоть на спинку её кресла, наклонился, спокойно разглядывая ангела. Она тихо сопела маленьким аккуратным носом с поблёскивающим тонким колечком пирсинга. Ресницы слегка подрагивали. Отбросив сдержанность, очертил пальцем чуть выступающие скулы, прошёлся по контуру соблазнительных губ, чувственных, манящих. Во рту мгновенно пересохло. Сглотнул. Усмехнулся, когда Маша во сне дёрнула головой, пытаясь избежать моих прикосновений. Её почти сразу глаза цвета тёмного янтаря распахнулись. Меня поразила их внезапная беззащитность. Ангел. В тишине машины раздалось жужжание вибрации телефона. Девушка тут же опустила руку в карман и, выудив оттуда мобильник, посмотрела на экран. Её глаза испугано расширились. Я пойду Хрипло начала Анна, выпрямляя спину. Развернувшись назад, я подхватил файл с документами на аренду жилья и ключами от квартиры. Держи, как договаривались, протянул всё Маше. Теперь и ты должна выполнить свою часть договора, сделал паузу. Звони мне в любое время. Но в любом случае в субботу я тебя наберу. Кивая в ответ, но явно меня не слушая, Взволнованная девушка заправила за уши волосы и коротко попрощавшись, выскочила из машины, а в моей голове тем временем билась только одна мысль: я хочу открыть этот ларчик. Поведось внезапному порыву, немедленно заглушил двигатель и вышел на улицу. Девушка успела добежать до железной двери с домофоном, но слышав, как хлопнула дверь машины, она обернулась с приоткрытым от удивления ртом, очевидно не понимая, что происходит. Ключи в её руках звякнули. Провожу тебя. Останавливаюсь рядом с Машей. Она замерла, так и не приложив ключ к магнитному замку. Куда? До квартиры, ангел. Криво усмехнулся я. Нет? Не понял. Что нет? Нахмурился. Ты что, не знаешь такого слова? Нет? Наклонившись к её лицу и чувствуя, что терпение на исходе, процедил: Оно мне незнакомо. Открываю эту чёртову дверь. Никуда ты со мной не пойдёшь, возмущённо, рывком выхватил у неё из пальца связку. "Эй!" выкрикнула девушка, бросаясь на меня и протягивая свои руки в попытке отобрать краденое. Шагнув назад, поднял руки кверху и принялся перебирать ключи, отыскивая подходящий. Секунда, и во дворе послышалась приглушённая трель. Потянул дверь на себя, распахивал её и пропуская Машу вперёд. Я буду стоять здесь, «Пока ты не уедешь!» Грозно насупилась она и воинственно скрестила руки на груди. «Проходи, мать твою!» Рявкнул так, что собственные уши заложила, а девушка опрометью бросилась в подъезд. Нагнал ее у лифта. Недовольно сопящая и с глазами на мокром месте. «Ничего, переживет». Двери с грохотом разъехались, и я вошел первым. Преследовала за мной девушка, что-то проворчала себе под нос и сердито ткнула пальцем в кнопку с цифрой 3, после чего демонстративно повернулась ко мне спиной. Потянулся к панели, останавливая лифт, осторожно развернул Машу за плечи и прислонил к стене кабины, пристально всматриваясь в её глаза. Слушай, что бы ни было у тебя дома, в семье, тебе нечего стыдиться и скрывать, я многое повидал в своей жизни. Меня очень трудно удивить. С силой проглотил ком в горле и криво усмехнулся. Можешь мне поверить? Ангел приоткрыла рот, но так ничего и не сказала. На её лице застыло странное выражение: усталое, затравленное. В глазах вспыхнула боль, и мне показалось, что она сейчас расплачется. Да, девушка не просила о помощи, но я привык доверять собственному внутреннему чутью. И сейчас оно отчётливо говорило, что у неё проблемы. Завёл руку ей за спину, запуская движение лифта, и, воспользовавшись близостью, зарылся носом в мягкие волосы, втягивая сладковатый аромат ореха и карамели. Глубоко вздохнув, Маша неловко уткнулась лбом в мою грудь. Кабина остановилась, и я вдруг почувствовал, как девушка напряглась. Оказавшись на площадке, сразу понял, за какой дверью скрывается её квартира. Подсказала музыка, гремевшая за одной из них. Остановившись перед окрашенной в коричневый цвет старой советской дверью, заметил в нижней части две квадратные деревянные заплатки. Не иначе какой-то дятел долбился, пробивая себе дорогу. У двери девушка на миг замешкалась, а затем, опустив ручку, тихо спросила. «Ты хочешь зайти со мной?» «Да», — ответил прямо. Дверь открылась, выпуская затхлый, тяжелый запах перегара, дыма, сырости и грязной одежды. Я стряхнулся от нахлынувших воспоминаний. Пройдя в квартиру, Маша бросила быстрый взгляд на комнату справа и замерла, по-видимому, не зная, что сказать или сделать дальше. "Стой здесь", отодвинул девушку в сторону. Свет горел в каждой комнате, и я, мгновенно определив, где располагается источник звука, шагнул в зал. Приблизился к столу, заваленным пустыми бутылками, стаканами, объедками, не спеша выдернул шнур из розетки. Обесточив старый переносной магнитофон, в наступившей тишине ни один из колдырей, отдыхавших на раскладном обшарпанном диване, даже не дёрнулся. В кухне за грязным столом дремал мужик, зажимая между пальцами так и незажжённую сигарету. При моём появлении он скинул голову, на несколько секунд уставился на меня в пьяном недоумении, моргнул и неопределённо махнув рукой, снова уронил голову на руки. Ничего нового я здесь не обнаружил. Типичный грязный притон алкоголиков со складом мусора, бутылок и жестяных банок. Проходя мимо застывшей в коридоре девушки, произнёс: "Это твоя комната?" Маша молча двинулась за мной, окинув выбитую дверь взглядом, остановился в проёме. В комнате было чисто и пусто. Небольшой шкаф, пустой стол, две полки на стене и кровать, на которой сейчас крепко спал какой-то мужик. Собираю вещи. Чувствую, как это напряжение каменеет в руке. Колян облегчённо выдохнула Ангел, выступая из-за моей спины. Её реакция натолкнула меня на определённые мысли. Например, что сейчас здесь мог спать кто-то другой, кто-то, кого она боялась или опасалась. Он тихий, небойный, на людей не кидается. Сейчас я его расстресую, и он уйдёт домой. Направилась в его сторону. А завтра перехватил её за руку, притягивая к себе. "Какое к хренам завтра? Ты соберёшь вещи прямо сейчас, и я отвезу тебя на квартиру", грымхнул я ей и подтолкнул девушку в комнату. Прислонился к дверному косяку. Устало поставив рюкзак на пол, она распахнула дверцу шкафа и достала из глубины спортивную сумку. Прошла к столу, не глядя, вытащила из верхнего ящика фотографию в рамке, после чего осторожно сдвинув рукой глиняные фигурки с полки, сняла несколько книг. Через пару минут сумка наконец была заполнена, и я, забрав её у ангела без лишних слов, направился на выход. Закрыв входную дверь на ключ, девушка немного замешкалась, вопросительно поднял брови. У них нет ключей от квартиры? Это единственное, показала связку. Оставьте их им. Давай, протянул руку ладонью кверху. Я сделаю дубликат и завтра им завезу. Секундное примедление, и она неуверенно положила их на мою ладонь. Спасибо, сдавленно произнесла Маша, и испохватившись предупредила: "Подожди, я поднимусь к соседям на четвёртый. Пойдём вместе". "Боюсь, что мне не хватит денег", непонимающе нахмурился. "Денег на твои услуги телохранителя", попыталась она улыбнуться. "Я буду на улице", усмехнулся. Скоро Янгель вышла из подъезда, а ещё через несколько мгновений она, утомлённая насыщенным днём, уже крепко спала в моей машине. Погода ухудшалась, снег лепился с такой силой, что не справлялись даже дворники. И обогрев лобового стекла. К счастью, ехать было недалеко. Квартира располагалась в двух остановках от дома девушки, в непосредственной близости от Кальянной, пешком всего около 400 м. Сын полковника Сергей подобрал отличный вариант. Кирилл, пожалуйста, завтра, когда привезёшь им ключи, не ввязывайся ни во что. Просто брось их на трёмой и уходи, попросила Маша, как только мы вошли в арендованное жильё. Ничего не ответив, поставил сумку на пуф и с интересом посмотрел на девушку. Я буду предельно деликатен, ангел, криво усмехнулся. Позвоню в субботу. Будь на связи, бросил я и вышел из квартиры. Оказавшись в машине, первым делом убрал ключи в потайной бокс с кодовым замком. Неожиданно всплывшее из памяти воспоминание об африканском ускороте породило улыбку. Эй, а тут же полез в телефон гуглить: "Что это за зверь такой?"